Глава 16. ГСМ На ГСМ Гриф пришел раньше, чем рассчитывал, поэтому не торопился. На территорию части пробрался через разрыв в ограждении из колючей проволоки. Первого зомби он увидел до того, как тот вышел из-за цистерн, которые стояли в два ряда на железобетонных постаментах. Сталкер не хотел шуметь и тем более тратить боеприпасы. Он подкараулил ходячего мертвяка в форме контрактника и, когда тот появился в пределах досягаемости, хладнокровно вогнал ему в глазницу штык-нож. А что болтался на зомбике и будил надежду, оказался непоправимо испорченным. Мало того, что автомат покрывала ржавчина, у него еще и ствол был погнут. В разбитом магазине хранилось восемь ржавых, скисшихся патронов. В полуистлевшей разгрузке нашелся еще один полный, Но и там бы припасы оказались не к черту. Просроченная аптечка, намертво приржавевший к чехлу штык-нож, также оказались бесполезными. Последним, на что сталкер обратил внимание, были берцы. Его чиненный полз по шву, тек, и того гляди развалится. С пистолетом в руке, в разноразмерных берцах, гриф осторожно двигался по растрескавшемуся, поросшему травой и мхом асфальту. Обошел насыпь с торчащими вверх трубами. Высокая густая трава на склонах вызывала особое подозрение. По широкой дороге с косым бордюром «Сталкер» добрался до гаража и пожарной охраны. Перед раскрытыми воротами первого бокса, как он помнил, стояла проржавевшая до дыр пожарная машина. Выгоревшая красная краска на ней стала бледно-розовой, спущенные покрышки на колесах обмякли и растеклись по асфальту, словно расплавившиеся. Из заднего крана, как и тогда, капала вода в небольшую лужу, которая с того времени не увеличилась и не уменьшилась в размерах. Обходя машину на почтительном расстоянии, гриф поразился. Он заметил, что капли падали уже не из крана в лужу, а наоборот. По непонятной причине, как в кино с обратной прокруткой, в луже образовывалась корона, в ее центре формировалась капля и подлетала вверх к крану. «Чур меня!» выдохнул гриф и прошагал мимо закрытых трех ангаров без особого желания заглядывать внутрь. С теми побрякушками, что у него остались после встречи со слизнями, он опасался буквально всего и ощущал себя хрустальным. Выбирал самые безопасные маршруты и при малейшем намеке отказывался от рисковых телодвижений и траекторий. Он рассчитывал на гостей, с которыми должен бы вскоре увидеться, Время еще оставалось, поэтому гриф мог позволить себе не торопиться и осторожничать. Унылая заброшенная воинская часть со всеми признаками запустения и разрушения казалась идеальной декорацией к постапокалиптическому фильму. Почерневшие стены из красного растрескавшегося кирпича, шиферные с проломами крыши, которые по карнизам заселили мох и мелкие деревца, гнилые доски заборов — разросшиеся вдоль стен и на газонах сорняк, ржавые машины, замусоренные, затянутые лишайником дороги, ряды черных цистерн с лесенками и клюком, повсюду мусор, хлам, и над всем этим, как вранье, безнадега и тоска. В таких местах Гриф особенно ощущал себя уязвимым, потому что меньше всего хотелось подохнуть в богом забытой дыре, потому что она сосет силы и волю, Чувствовал, что хранит это место для него какой-то поганый сюрпризец. Ждет, пока сталкер заглянет. Смотрит из темноты окон, из-за развалин и углов. Бродяги любят такие места. Здесь и выброс переждать можно, от дождя спрятаться и ночь перекантоваться. Притягивают такие маяки сталкеров. Хотя знают, знают они, что там поджидает». Через плац неторопливо, по-хозяйски, ощущая себя в безопасности, бежал слепой пес. Значит, стая где-то поблизости. Гриф присел, посмотрел по сторонам. Ну да, фон два в тени казармы на газонах спят. Еще двое невдалеке что-то голодают. Из-за здания послышалось тявканье. Только вас не хватало. Огляделся Гриф и на полусогнутых назад к цистернам. Поднялся осторожно по лестнице, заляпанной чем-то маслянистым и черным, тихонько по решетчатому мостку с ограждениями, связывающими ряд наливников, в дальний край двинулся. Бензином крепко пахло, когда мимо открытых люков крался, а когда предпоследний проходил, плеснулось что-то там внизу, в черноте, заэлозило, словно почуяло. — Срань Господня! — подумал Гриф. — Кто же это может в бензине жить? Пробрался он до края, осмотрелся. Кругом, как на ладони, и вход в казарму, и газон с псинами, и карусель перед ржавыми воротами, и жарка у дороги, и газировка под заправщиком, который в ряду из пяти машин застыл, и зомбяк у Кокошины, и другой, который вдоль ограждения из колючки бродит, жаль, безоружный. «Позиция хорошая, только и он на виду». Слепые псы и прочие мутанты его не достанут, а вот пуля даже очень. Снова вернулся Гриф к стае, высматривался, по головам считал, вожака старался выделить. Нет, связываться с ними он не собирался. С теми патронами, что остались, всех не перебьешь, только раздразнешь. Смотрел сталкер, нет ли кого из псов поблизости, потому что намеревался перебраться на крышу столовой, невысокого здания с козырьком у входа. Внутрь входить не имел планов, а вот на крышу вскарабкаться рассчитывал, и там за бортиком, удобно устроившись, дождаться гостей. Не нравилось сталкеру плесканий в цистерне. Неровен час стаю приманит. В тишине, окутавшей воинскую часть, звуки разносились далеко. «Может, — посетила грифа небезосновательная мысль, — такой активностью тварь, что в ней засела, взбивает ядовитую жидкость?» которую после выброса превратился бензин, та испаряется, поднимается, вытекает газом из горловины и потихоньку травит меня. Как будто ацетоном с примесью хлора запахло. «Надышусь хрени и ласты склею», — подумал Гриф, поднялся, по мостику обошел цистерну, спустился по лестнице. Пока до земли добрался, в голове уже шумело, перед глазами мир закачался — Сталкеру пришлось переступить, чтобы не повалиться на слабых ногах. «Подальше надо от цистерны. Вон, как мозги засирает». Нетвердым шагом Гриф двинулся к столовой. В голове штормило, мысли склеивались, как клетки. Перед глазами все плыло, словно разом выдал бутылку гомофоса. Гриф тряс головой, промаргивался, широко открывал глаза, но мулька не желала отпускать. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что хочет вернуться, как будто забыл что-то у Люка. И, кажется, Гриф этот момент плохо помнил, даже остановился, обернулся на черный котел с потеками и что-то там для себя решал. Ни до каких псов ему дела не было. Он стоял посреди асфальтированной дороги и смотрел на откинутую крышку Люка с ригельным запором. Он все же нашел в себе щепотку воли, чтобы в полубессознательном состоянии добрести до столовой. Укрывшись за гнилой, разбухшей от сырости входной дверью, гриф стоял некоторое время. Обмякший, на согнутых ногах, понурив голову, бросив руки плетьми, раскачивался с пятки на носок, порой терял равновесие, вздрагивал и снова раскачивался. Медленно он обретал себя, словно вытаивал из ледяной глыбы. Не знал, как долго балансировал на краю бытия, только чувствовал, что бедра трясутся от напряжения, и стопы занемели. Когда смог более-менее соображать, продолжил восхождение на крышу. По решетке вскарабкался на козырек и оттуда уже на плоскую кровлю. Эти несложные упражнения дались грифу с трудом. Когда, наконец, забрался и, задыхаясь, плашмя лег на битум, сил почти не осталось. Он лежал и смотрел на черное, растекавшееся, пересохшее болото. В толстый слой битума вплавились доски, каркас стула, обрывки проводов, ведро, какие-то железяки, скелет мелкого животного, напоминающего кошку — На середине, раскинув крылья, лежала дохлая полусгнившая ворона. Отдышавшись, гриф поднялся. Пригибаясь, подошел к полуметровому бордюру. Плац, казарма, учебный городок, чахлый сосновый лесок, примыкающий к проволочному ограждению, давали полную картину для рекогносцировки. Сталкер посмотрел на часы. «Еще два с хвостиком». Поставил будильник. Ночь выдалась беспокойной, хотя бы полчаса подремать. Показалось, только успел моргнуть, как вдруг загрохотали гулкие раскатистые выстрелы. Одиночные, часто. Над воинской частью взвился пронзительный виск. Гриф резко развернулся, выглянул из-за бордюра. Их было двое. Первым шел рослый, плечистый, внушительно экипированный, Подавшись вперед, он упирал в плечо приклад АК-74М, перекатывался с пятки на носок и на ходу методично отстреливал вьющихся вокруг слепых псов. За ним укрывался, словно за ледоколом, среднего роста стрелок в чем-то легко бронированном и в сфере. Он стрелял по забегающим в тыл мутантам из винтореза. Работали неслаженно, все портил второй, СВСС, часто промахивался, суетился и все старался не отстать от ледокола. Очередной пес повалился на асфальт, задергал в конвульсиях лапами, жалобно взахлеб завыл. Выскочившего из-за трибуны мутанта, ледокол пинком отправил в свободный полет. Сделал это непринужденно, словно пнул мяч. Извиваясь, щелкая зубами, пес разворачивался в воздухе, готовясь к приземлению. Стрелок повел стволом, две пули, одна за другой, заставили его умереть прежде, чем лапы коснулись асфальта. «Неплохо!» Гриф оценил умение стрелка, судя по комбезу, из военсталов. Он вглядывался в визитеров и все высматривал объемные вещмешки у них за плечами. Может, в лесу оставили, очистят дорожку и вернуться Никто в лес не вернулся. Перебили псов, те немногие, что уцелели, умчались, поджав хвосты за казарму. Стрелки зашли в подъезд и скрылись в темном проеме. Через некоторое время Гриф заметил в окне третьего этажа промелькнувший силуэт. «Меня ищут». Посмотрел на часы. «Ого! Два часа продрых! Вот тебе и моргнул!» Сталкер лег на живот и по-пластунски пополз вдоль ограждения к краю крыши. Затем спрыгнул на заросший газон и, пригибаясь, вдоль стены засеменил кангаром с наливниками. По лестнице он поднялся в диспетчерскую, заперся там. Устроился на стуле за столом. Попробовал придавить еще часок. Сон не шел. Тогда Гриф стал представлять по первым впечатлениям, кто эти двое. Хотя ледокол и вызывал уважение, в то же время виделся главной проблемой. Мало того, Гриф не привык работать в команде, ни в коем случае никому не желал подчиняться. Этому претила его натура анархиста. Наконец, гордость. Сразу представлялась собака на поводке». Он свое отподчинялся. Хватит. Все товарищи-командиры, мать их в душу, остались в прошлой жизни. Он не сможет переломить себя, если именно об этом просит Гейгер. Хотя... Сможет. Последний транш. Последний, черт возьми. За него он готов заложить душу дьяволу. Перед глазами поплыли стены, обклеенные бумажными обоями, беленый потолок... Под ним люстра-шар на проводе. Он идет по дощатому полу коридора, чтобы разбудить дочек завтраку. Открывает дверь в детскую, останавливается на пороге. Прислоненные к стулу стоят костылики с прибинтованными к подмышечникам валиками. Он трудно сглатывает, смотрит на эти человеческие подпорки. На глаза наворачиваются слезы. Стоит еще некоторое время, справляется с накатившими жалостью и отчаянием. Подходит к кроватке и еще некоторое время стоит, смотрит на маленькую девочку, ничем не отличающуюся от миллионов других, только ровно до тех пор, пока она не скинет одеяльце и не попытается сесть на край кровати. «Гори все!» Гриф не успел додумать мысль, Резко поднял голову и прислушался к громкому трескучему шквалу, сквозь который прорывался твердый, сухой голос. В голове сразу возник ржавый динамик, прикрепленный на мачте у ворот. Еще один вспомнился на фонарном столбе возле насыпи и еще где-то подобный видел. Голос то возникал, то пропадал, то слышался треск, то шелест, то завывание, то неразборчивое бормотание, то свист радиопомех, то как будто пурга налетела. Затихало все и с новой силой возобновлялась. Среди этой какофонии гриф вроде бы различал слова. «Товарищи, мы несем ответственность. Без паники. Согласно штат Рота обеспечения. Анспорт. Начальнику штаба при всем подразделения эвакуация Долгое время слышался только треск. Громкий, резкий, раскалывающий голову, бьющий по барабанным перепонкам, вселяющий страх и тревогу. Наконец динамики смолкли все разом, как и пробудились. Над заброшенной воинской частью повисла тяжелая глухая тишина, словно в предчувствии чего-то неизбежного и ужасного. Гриф пошевелился, чтобы подняться из-за стола, и тут снова раздался резкий треск. Секунду-другую, подобно электре, раскалывал воздух, затем стих. Сталкер, замерзший в неудобной позе на полусогнутых ногах, опершись правой рукой о столешницу, выпрямился и, прислушиваясь к воцарившейся тишине, направился к двери. В этом звенящем опасностью безмолвии шаги слышались громко. Гриф вышел из ангара, быстро перебежал дорогу. Оставаясь незаметным из окон казармы, проследовал между насыпями по высокой траве вдоль шеренги ржавых цистерн. Плеска уже слышно не было. Трансформаторную с вывалившимися дверями что-то там гудело внутри и жужжало. Подошел к казарме с торцевой стороны. Высмотрел за кустами раненого мутанта, зализывающего рану, и с ПМ добил его. Тот взвизгнул и лег неподвижно. Вдалеке уцелевшие две псины драпали через дыру в ограждении в сторону леса. Гриф выстрелил в воздух. Посчитал, что визитеры его услышали, и трех выстрелов достаточно, чтобы изобразить бой с мутантами.